глава 16 В машине инспектор спросил Апраксину Марго перес это ваша подруга с таким ужасным простите русским именем перезеленшева брагуборчсе О нет, мне этого не выговорить и под расстрелом. В общем-то дама, которая первая обнаружила русалку в бассейне. — Совершенно верно, инспектор. Марго Перес — это ее псевдоним. Это та самая старая дурочка, которой так нравятся мужчины скандинавского типа. — Ну, какая же она дурочка, если пишет детективы? — Оставьте, инспектор. Кто теперь не пишет детективов? — Но я действительно к ней несправедлива, ведь я знаю старуху гораздо дурнее бедной Марго и такую старую растрепанную ворону, которая у себя под носом ничего не видит. и вы ее тоже знаете, инспектор. — Да? И кто же это? — Это ворона я. Ну, — Ну-ну, и не спорьте со мной. — А я и не спорю. Я никогда и ни с кем не спорю за рулем, даже с собственной женой. Но могу я спросить, почему это вы так с собой недовольны? Да потому что мне давно следовало задать моей подруге Марго Перес, она же Маргарита Переселенцева-Благовещенская, она же птица блудливая. Пицца-булуделива? Это тоже псевдоним. Вроде того. Так вот, мне давным-давно следовало задать Марго Перес несколько вопросов из тех, которые я постоянно задаю на всякий случай. Едва ли не случайным людям. «Я даже не удосужилась показать ей фотографию Натальи Беляевой, хотя она все время при мне». «Но разве она не видела русалку? Она же первая ее обнаружила». «Вот это меня избило с толку, инспектор. Между тем, обнаружить и увидеть — это две разные вещи. Марго видела утопленницу в воде, но она никогда не видела ее лица». В таком случае вы напрасно себя укоряете. Если она ее лица не видела, то не узнает его и на фотографии. А если она видела его раньше? Иммигрантский мир так тесен, инспектор. Да, я это заметил. И вы мне уже много раз говорили, что в сети в нем надо забрасывать как можно шире и глубже. Вот-вот. Но на старую ворону вы все равно никак не похожи, графиня, разве что на пожилую, мудрую птицу морабу. Это сравнение Апраксина инспектору простила. Обстановка в доме барона фон Ляйбниц, вопреки обещаниям графини, не была ни мирной, ни спокойной. В гостиной, съежившись в большом кресле, рыдала Марго. А барон с баронессой сидели на ручках кресла, один на правой, другая на левой, и утешали ее. По всей гостиной были разбросаны листы с машинописным текстом, Легкий предвечерний ветерок, залетавший в раскрытую дверь с террасы, озорно перебрасывал их с места на место. «И что же тут случилось? Что за погром?» — спросила Апраксина. «Издательство отвергло твою новую книгу, Марго? Она не будет напечатана?» Марго кивнула. Апраксина подняла с полустраницу и громко прочла. Со стороны Альп на замок надвигалась буря. но возмущенные небеса не могли уже остановить графа Убараксина. Он захохотал громоподобным смехом и двинулся по темному коридору к библиотеке. — По-моему, ничуть не хуже, чем всегда. — Почему издатель отверг твою книгу, Марго? — Он не отверг, он сбежал, — сказала баронесса, гладя по голове плачущую писательницу. — Не плачь, моя птичка. «Не плачь, моя дурочка! Другого найдешь на свою голову!» «Ох, простите!» — баронесса только тут заметила стоявшего у дверей Миллера. «Инспектор Миллер, если не ошибаюсь, рада вас видеть, инспектор!» Альвина оставила птичку и пошла к Миллеру. «О, какой гость!» — воскликнул барон и тоже подошел к инспектору, чтобы поприветствовать его крепким рукопожатием. «Бокал вина!» — Виски, пиво. — Пиво, конечно, — сказал инспектор, не скрывая удовольствия от радушной встречи. — Марго, кончай рыдать. — Ты только взгляни, кто к нам пришел. — Это же сам инспектор Миллер. — Рудольф Миллер, — взвизгнула Марго и прямо по листам своей рукописи подбежала к инспектору. Она встала перед ним и, закинув голову, с восторгом заглядывала ему в лицо. «Какой вы большой! Как давно я мечтаю с вами познакомиться, инспектор! Вы непременно, непременно должны мне рассказать, как продвигается у вас дело с расследованием об убийстве бедной русалки!» «Теперь она будет при каждой встрече вас допрашивать», — предупредила Апраксина. Между прочим, Вы еще только расследуете дело о русалке, а Марго уже давным-давно нашла убийцу и даже его покарала. «Чем он у тебя окончил, птичка? Его посадили в тюрьму?» Он упал с башни своего замка и разбился в смятку. «И так ему и надо!» — мстительно сказала баронесса. «Какие вы жестокие дамы!» — засмеялся инспектор. «Ничего жестокого». Ведь прототипом убийцы был сбежавший друг нашей Марго, он же ее издатель. «Разве он был прототипом моего графа Убараксина?» — удивилась Марго. «Конечно он. У тебя всегда в героях твоих книг ходят твои поклонники». «Ты думаешь, мой издатель погиб, а не сбежал?» — с тревогой спросила Марго. «Сбежал, сбежал, успокойся». Маргов вздохнула и принялась собирать страницы рассыпанной рукописи. Мужчины уселись пить пиво, а баронесса с графиней отправились на кухню готовить ужин. Давно птичка обнаружила пропажу своего издателя. Сегодня утром. Она отправилась к нему сдавать свою книгу, а вернулась к обеду вся в слезах и с тех пор рыдает непрерывно. «Впрочем, нет, теперь уже перестала». Со стороны гостиной доносился звонкий возбужденный голосок Марго. — Ишь, расщебеталась. — А твой Миллер, он не опасен для птички? — Да что ты, бог с тобой. Он человек пожилой, семейный. — Ох! — покачала головой баронесса. — А главное, очень занятый и увлеченный своей работой. — Ну, разве что это... — Скажи, Эльбина, а птичкин издатель в самом деле делал ей предложение руки и сердца, или это только ее фантазии? — Да кто же ее разберет? — А он что, женат? — Понимаешь, у меня есть предположение, что он не только женат, но уже успел убить свою жену, и жена его — та самая наша русалка из бассейна. — Вот те раз. Выходит, судьба хранила нашу глупую птицу... «Ну и мы с тобой тоже. Уж как старались. Только ты лучше пока и ничего не говори, Лиза, пока хватит с нее и этих переживаний, иначе она ночью прилетит к нам из своего скворечника за утешением, и придется полночи отпаивать ее карвалолом и объяснять прямо при Генрихе, что все мужчины подлецы и негодяи. и не будет нам спасения от нее, пока она не изольет свое горе в новой книге. Опять сделав ее героем своего сбежавшего жениха. Это уж как водится. Обычно каждого поклонника хватает на две-три книги, а потом она успокаивается на время. Способ не хуже любого другого, да еще и гонорары приносит. Да, и это единственная польза от ее мужиков — А то бы они ее совсем разорили. Ну, а что нового в расследовании? Пока баронесса жарила цветную капусту в сухарях, Апраксина готовила салат и рассказывала последние новости. Баронесса внимательно слушала, задавая по ходу вопросы. И вот ужин был готов, а рассказ окончен. Ну что, можно нести подносы? Значит, договорились. За ужином об ее издателе ни слова. «Это чудо, что она отвлеклась на инспектора, и не надо ее сбивать, раз уж ты говоришь, что он не хищник». «Абсолютно травояден». Хорошо договорились, о деле ни слова. Но за ужином условие было нарушено и отнюдь не по вине Апраксиной, Поскольку Марго окружала инспектора Миллера, непроницаемой для других стеной своего внимания, именно он и спросил ее, удалось ли ей увидеть лицо русалки из бассейна. «Нет, я испугалась и больше близко к ней не подходила. Я жутко боюсь мертвых», — простодушно ответила Марго. «А хотите взглянуть на ее фотографию?» «На мертвую фотографию?» Нет, ни в коем случае. Замахала руками Марго. Да вы не бойтесь. У графини есть ее вполне живые фотографии. Неужели вам не любопытно взглянуть? Ладно, я посмотрю, пожалуй. Однако было заметно, что Марго соглашается единственно из симпатии к инспектору. А достала из сумки и протянула ей три фотографии Татьяны Беляевой. Таня в профиль, Таня в фас, и Таня на пляже. «Это русалка?» «Елизавета Николаевна, а вы не шутите?» Апраксина чуть-чуть смутилась, ничего не ответила, но вопрос Марго тут же превратился в риторический, потому что она продолжила. «Я ведь ее знаю. Это наборщица Наташа из бывшего нашего издательства». «Так это она утонула, бедная». и Марго залилась слезами, глядя на фотографии. Апраксина протянула руку и осторожно их у нее отобрала, чтобы чужие снимки не промокли и не попортились. Обороны баронессы с двух сторон кинулись успокаивать птичку. Ужин пришлось прервать. — Графиня, я восхищен! — тихонько сказал инспектор Апраксиной. — Простить себе не могу, — сердито ответила графиня. Наконец Марго кое-как успокоили, заставили выпить сначала рюмку корвалола, затем бокал вина и даже уговорили взять вилку и снова приняться за ужин. Птичка, вздыхая, начала что-то клевать в тарелке. «Ешь как следует и не вздумай устроить нам ночью концерт», — предупредила ее Альбина. «Никаких концертов! Не беспокойся», — сказала Марго. «Мне никогда не нравилась эта Наташа». Я вообще боюсь этих выходцев из Новой России. У них такой сильный хватательный рефлекс, особенно у провинциалок». «Ну что ты, Марго, Наталья Беляева отнюдь не провинциалка, она москвичка», — возразила Апраксина. «И хотя Москва — это, конечно, не Петербург, но ведь и не Мюнхен же». Альбина громко фыркнула. Она всегда иронически относилась к врожденному петербургскому снобизму и патриотизму Апраксиной. «А что тебе не нравилось в поведении Натальи, птичка?» — осторожно спросила графиня. «Мне не нравилось, как она смотрела на меня и на Хорста, когда я заходила к нему в издательство. По-моему, она его ко мне ревновала. Это было очень глупо с ее стороны, но все равно ее очень жаль». «Птичка, а как фамилия твоего Хорста?» — спросила Апраксина. А разве вы не знаете?» — искренне удивилась Марго. «Оно же стоит на всех моих книгах. Издательство Хорста Шмидта». «Мудрая пожилая рабу, саркастически сказала Апраксина, глядя в глаза инспектору. «Очень мудрая птица». «Но не ворона же в самом деле», — галантно ответил инспектор. «Марго, а у тебя есть фотографии твоего издателя?» «Есть, конечно». только я ни за что их никому не отдам. Похоже, что это все, что мне от него осталось. Mm — -hmm. Госпожа Перес, а, а если это требуется в интересах следствия, вы пожертвуете их хотя бы на время? — Под мою ответственность. Я обещаю завтра же сделать с них копии и вернуть вам оригиналы. Марго внимательно посмотрела на инспектора. — А вам это что, действительно очень нужно? — — Чрезвычайно, — проникновенно сказал инспектор. А Праксина удивленно на него поглядела. Без этих фотографий следствие может зайти в тупик. — Это будет ужасно, — сказала Марго, вскакивая со стула. — Сейчас принесу. Она вернулась очень скоро и швырнула на стол маленький карманный альбомчик. — Вот, выбирайте. Потом вздохнула и сказала. — А, да ладно, берите все. — «Инспектор, а не пора ли нам звонить Ане Коган и ехать к ней с визитом?» — спросила Апраксина, пряча альбомчик в недра своей сумки. «Пожалуй, пора», — кивнул инспектор. «А я хотел показать вам моих коров и напоить вас мятным молоком», — воскликнул Генрих. «Ну, не после же пива, дорогой барон». «Может, давайте в другой раз», — сказал Миллер. Но было заметно, что ему в гостях у барона понравилось. «В самом деле, Генрих, что это ты?» «А вы, Рудольф, приезжайте к нам вместе с Елизаветой Николаевной на целый день, чтобы уж пообщаться как следует». «Правда?» «Приезжайте, инспектор!» С энтузиазмом воскликнула Марго. «У меня к вам тысяча...» «Нет, десять тысяч вопросов!» «Приезжайте сразу, как только закончите дело о русалке, хорошо?» «Только жаль, я не могу вас пригласить к себе». «Инспектор будет нашим общим гостем», — оборвала ее Альбина. «Итак, мы вас ждем сразу же после ареста убийцы русалки из бассейна. Договорились? Обещаете приехать?» Инспектор обещал. В машине Апраксина сказала. «Инспектор, будьте бдительны, с Марго. Теперь она каждый раз будет вас донимать, требуя все новых и новых детективных сюжетов. Она ведь затворница». ей не хватает материала для своих романов. А еще она маленькая, но коварная соблазнительница крупных мужчин. «Да что вы! Это крохотная пожилая девочка?» Никогда бы не подумал. Она производит такое хорошее впечатление, слушала так внимательно, задавала умные вопросы. «А это ее главное оружие — умение слушать. Будьте осторожны!» «Спасибо за предупреждение, графиня. Я постараюсь не утратить обычной бдительности», — комически серьезно поблагодарил инспектор. Анна ждала их у калитки. «А у нас гости», — предупредила она, ведя их по дорожке к дому. «Это Айна и Эльжбета. Бабушка Нина ждет вас, не дождется. И ужасно любопытно, как эта графиня может быть детективом». Из прихожей она провела их в гостиную. «Мы теперь перебрались вниз. Тут удобнее для бабушки Нины. Теперь она может в любую минуту выйти на террасу и в сад». За круглым столом сидели Эльжбета, Айну и княгиня Нина Махарадзе. Старушка была одета в черное шелковое платье с высоким кружевным воротником, с колотым большой агатовой брошью. «Бабушка Нина». Позвольте вам представить графиню Елизавету Николаевну Апраксину, и ее друга и коллегу, инспектора полиции Рудольфа Миллера». Инспектор галантно поцеловал княгине Нине руку. «Прошу садиться, инспектор». Апраксина приблизилась к креслу старушки. «Я так много слышала о вас прежде, княгиня, что не могла дождаться случая с вами познакомиться». но мне очень жаль, что представившийся случай поистине трагичен. Да уж, если вы имеете в виду страшную смерть моей невестки Кето, но если вы говорите об аресте моего внучатого племянника Георгия Бараташвили, то в этом я ничего страшного не вижу. Я давно догадывалась о его аферах с восточными беженцами. «Так пусть Шалопай посидит и подумает о жизни». И позвольте вам представить моих молодых друзей. Эльжбета Маковски — польская актриса. Она замечательно поет под гитару. И вы, может быть, еще сегодня будете иметь удовольствие ее послушать. А это Айна Парви из Эстонии, бывший диссидент и поэт. Но мы его не станем просить читать нам стихи. Во-первых, он читает их невыносимо скучно, а во-вторых, все равно никто ничего не поймет. Ведь пишет и читает он по-эстонски. Зато он замечательный и верный друг. Ну, а с моей дорогой Анной вы уже знакомы, как мне известно. Инспекторы и Апраксина не стали уточнять, что они знакомы со всеми. Они сели к столу, и Анна принялась разливать чай. «Ну, так что там с Георгием? Долго придется ему сидеть?» — спросила бабушка Нина инспектора. «Трудно сказать. Дело еще расследуется, княгиня». Следствие должно вызвать и допросить более десятка беженцев, с которыми он имел дело. Но зато могу вам совершенно определенно сказать, что в смерти княгини Китома Харадзе Георгий Бараташвили не подозревается. У него на этот счет есть достоверное и даже проверенное алиби. Ну и слава богу. А за беженцев пусть посидит мерзавец. Возможно, он отделается штрафом, княгиня, но это будет очень крупный штраф. «Вы с ним увидитесь?» «Несомненно». Но ну, так передайте этому идиоту, что штраф я за него заплачу». Пока инспектор беседовал с княгиней, Апраксина показала, сидевшей рядом Эльжбете, фотографии Хорста Шмита. «Не этого ли человека вы видели с девушкой в парадизе, когда были там с Мишей и княгиней Кето Эльжбета?» «Я не уверена, что видела именно этого человека», — сказала девушка, внимательно разглядывая фотографии. «Но я не могу сказать с уверенностью, что это не он. Уж очень заурядное у него лицо». «Жаль, что вы не можете сказать определенно», — вздохнула княгиня. «Ну, нет так нет». И она положила фотографию на неподалеку от нее маленький столик, чтобы она была под рукой. В это время завязался интересный разговор о грядущих переменах в доме Махарадзе. Княгиня Нина рассказала, что у нее есть план попутешествовать этим летом по Германии вместе с Айно и Анной. Для этого она возьмет на прокат хороший большой автомобиль, а может быть даже и купит его. Они только ждут, когда Айно получит документы на жительство и права. До сих пор он обходился без них, поскольку в округе все полицейские знали княгиню Кето Махарадзе и ее автомобиль. Апраксина поняла, что возвращение бабушки Нины к полноценной жизни идет на самой высокой скорости. Вечер закончился также мило. Альжбета спела под гитару русский романс «Очи черные», обращаясь главным образом к блистающим черным глазам бабушки Нины. Потом гости попрощались с хозяйками и на своих машинах отправились в Мюнхен. «Вы довольны сегодняшним днем, графиня?» — спросил Миллер. «Больше вы не будете заниматься самобичеванием?» «Да, в общем, довольна. А вы, инспектор?» «Я тоже. Вот только с этим Хорстом Шмидтом все еще не ясно. Но это уже дело техники. Завтра оформлю данные для поиска по Германии». и в Соединенных Штатах надо его поискать. А вот это не получится. У нас недостаточно данных, чтобы задействовать Интерпол. Жаль. Я люблю работать с Интерполом. Там служат замечательные ребята. Но они не все сплошь такие уж замечательные детективы», — ревниво возразил инспектор. «Нашей полиции тоже удается раскрыть порой парочку другую международных преступников». «Просто вам нравится американский размах, у вас ведь широкая русская душа». «А какой же ей еще быть?» — пожала плечами Апраксина.